Я осторожно потянул по-прежнему молчащую асуну, и мы для начала ушли с восточной площади Урбуса в северном направлении. В этом районе было мало NPC-магазинов и ресторанов. В основном стояли ряды зданий непонятного назначения. Может, они когда-нибудь будут выставлены на продажу в качестве домов для игроков. Так или иначе, улицы были пусты. Иногда на нашем пути попадалась вывеска какого-нибудь маленького постоялого двора, но мы продолжали идти. Я не только не знал, куда именно мы идем, я вообще не представлял, что теперь делать. Хранящая молчание рядом со мной фехтовальщица, прошедшая через множество боёв вместе со своей драгоценной рапирой, потеряла ее из-за одной единственной неудачной попытки усиления. Ее рука, стискивающая мое левое запястье, была холодна, как лед. Я это осознавал, но что, черт побери, со всем этим делать? Жизненный опыт игромана и второклассника средней школы никакого совета мне дать не мог. Я понимал, что стряхнуть эту руку и сбежать – худший из возможных вариантов. Хотелось молиться, чтобы на помощь пришла какая-нибудь счастливая случайность. Однако иконка эффекта повышения удачи под полосой хитпоинтов давно погасла. Для начала надо остановиться. Едва я так подумал, как обнаружил впереди небольшую площадку, где была скамеечка, туда и направился. Через полсотни метров я остановился и произнес: «Здесь есть скамейка!» Едва произнеся эти слова, я мысленно воскликнул «Блин, что я несу?» Однако, к счастью, раперистка, возможно, угадав моё намерение, молча повернулась в нужную сторону и также беззвучно села. Она по-прежнему цеплялась за мою руку, так что я вынужден был сесть рядом. Несколько секунд спустя пальцы Асуны ослабли, выпустили моё запястье и со стуком упали на скамейку. Что же сказать? Чем больше я думал, тем сильнее у меня сжималось горло. Едва ли я сейчас был тем самым человеком, который в комнате босса на первом уровне драматично заявил в лицо нескольким десяткам воинов. Я... битер. Нет, не только это. Еще при первой встрече с Асуной в лабиринте первого уровня, когда у нее было куда более пугающее лицо, чем сейчас, я смог найти для нее какие-то слова. Верно ведь? Скучные и неинтересные. Это был оверкил, но... все же. Тогда я с ней говорил. Так почему же сейчас не могу? Нет никаких причин. Это... Ну... Я отчаянно пытался двигать губами и языком. К счастью, слова полезли таки наружу, наполовину сами собой. Воздушный флорет. Мне очень жаль, что так вышло. Но на втором уровне в следующей деревне заморомы есть магазинчик, где продают чуть более крутую рапиру. Она, конечно, не дешевая, но... В общем, раз уж я в это влез, тоже помогу с деньгами. «Если бы в этом мире существовала мана, я бы ее сейчас всю обнулил», влив в свои слова. И, наконец, Асуна, сидевшая рядом со мной, тихим, почти беззвучным голосом произнесла. «Но...» едва родившись, ее голос тут же растворился в ночном воздухе. «Но Тарапира... Она для меня единственная...» В ее голосе пряталась целая гамма чувств, Я впился глазами в лицо Асуны, будто притянутый. Под капюшоном были видны две прозрачные капли, стекающие по бледным щекам. Нельзя сказать, что у меня абсолютно нулевой опыт пребывания в компании плачущей девочки. Однако раньше источником этого опыта всегда была моя сестренка Сугуха. Более того, 90% случаев приходилось на детсадовский возраст и младшие классы начальной школы. В последний раз я видел ее слезы за три месяца до того, как угодил в плен этой смертельной игры. Она тогда проиграла в самом начале чемпионата префектуры кендо и рыдала, забившись в укромный уголок сада. Кажется, Я тогда ничего не говорил, а просто достал из пакета, который держал в правой руке, купленную в магазине дешевую мороженку сосалку разломил ее надвое и всучил сугухи половину. Короче, уровень моего навыка общения с плачущими девчонками практически нулевой. Потому что приобрести его мне было негде. По правде сказать, мне следовало бы похвалить себя за то, что я вообще не сбежал. При всем при том, если взглянуть на ситуацию объективно, просто сидеть на месте и смотреть на повесившую голову плачущую Асуну довольно-таки стыдно. хотя бы что-то сделать или поговорить. Однако для того, чтобы что-то сделать, у меня под рукой не было дешевого мороженого, а поговорить я не знал как, потому что не мог понять истинную причину слез Асуны. Конечно, я понимал, когда твое главное оружие разбивается и перестает существовать у тебя на глазах, это громадный шок. Если бы вдруг исчез висящий у меня за спиной закаленный меч, Мне, может, тоже что-нибудь к глазам подступило бы. Но, откровенно говоря, я не считал, что Асуна относится к такому типу людей. То есть к тем, кто считает меч частью себя. Кто проникается к нему настолько сильным чувством, что даже разговаривает с ним, когда чистит. То есть к таким, как я. Мне казалось, что Асуна скорее из тех, для кого единственный фактор — сила меча. К примеру, как только из монстра выпадает чуть более крутой меч, они без колебаний оставляют тот, который служил им прежде. Ведь при первой нашей встрече в донжоне, она носила с собой несколько купленных в магазине рапир и никак за ними не ухаживала, а просто использовала до конца и выкидывала. С тех пор прошла всего неделя. За эти 7 дней что-то произошло, что перевернуло взгляды Асуны на 180 градусов. Стоп. Стоп. Какова бы ни была причина, сейчас о ней думать не стоит. Асуна только что потеряла партнера, с которым работала эти семь дней. И сейчас лила слезы по нему. И я понимал ее чувства. Разве этого недостаточно? Нам просто капитально не повезло. Снова пробормотал я, и спина Асуны чуть дернулась, Чувствуя кукольную хрупкость её аватара, я продолжил. Но... может так говорить жестоко, но если ты собираешься сражаться на переднем крае, чтобы пройти эту игру-убийцу, тебе в любом случае придется постоянно менять оружие. Если бы, скажем, то усиление воздушного флирета прошло успешно, все равно он бы даже до конца третьего уровня не дотянул. Даже мой закаленный меч мне придется заменить в первом же городе четвертого уровня, ММО. Да нет, все РПГ так устроены. Не знаю, насколько эти слова могли утешить Асуну, однако это было лучшее, на что я был способен. После того, как я замолчал, Асуна сидела без реакции еще какое-то время. Потом, наконец, из-под капюшона раздался слабый голос. «Мне так не нравится». Ее левая рука вцепилась в кожаную юбку над коленями. «Я долгое время считала меч всего лишь инструментом. Нет, всего лишь данными и полигонами. Я думала, что вся сила, какая есть в этом мире, в моей собственной решимости и мастерстве». Но когда я на первом уровне в первый раз пошла в бой с воздушным флеретом, который ты для меня выбрал, хотя меня это и раздражало, но я была тронута. Он был такой легкий, как пёрышко, и как будто сам бил туда, куда я целилась. Он как будто сам решил меня спасти. Мокрые щеки задрожали. На губах возникла слабая улыбка. По-моему, в этот момент на лице Асуны Было самое красивое выражение из всех, какие я у нее видел. «Я думала, что это дитя можно оставить себе, всегда быть вместе с ним, всегда вместе сражаться. Даже если усиление пройдет неудачно, я пообещала себе, что ни за что его не выброшу. Ради всех тех, которые я использовала и выкинула в самом начале, этот я буду беречь всегда. Я пообещала. Новые слезы с тусклым звуком закапали на юбку, тут же бесследно исчезая. В этом мире, если что-то исчезает, то исчезает полностью. И мечи, и монстры, и игроки. Асуна мягко качнула головой и почти беззвучно прошептала. «Если ты говоришь, что постоянно менять мечи совершенно необходимо, я не хочу идти наверх, потому что слишком жалко». Правда. Быть вместе. Сражаться вместе. Выживать вместе. И все равно потом выбрасывать. Это... При этих ее словах у меня в голове всплыло неуместное воспоминание. Детский велосипед с черной рамой, 20-дюймовые шины, шестиступенчатая коробка передач. Я сам его выбрал себе в подарок, когда поступил в начальную школу. Мелкий я к этому младшему брату горных велосипедов настолько сильно привязался, что даже странно. Раз в неделю я накачивал шины, когда он попадал под дождь, я вытирал его насухо и смазывал механизм. Правда, когда я взял у отца средства для ухода за машиной и покрыл раму водоотталкивающим составом, это уже был малость перебор. Благодаря этому велик три года буквально сверкал. Однако потом случилось то, что вполне можно было назвать катастрофой. Естественно, я из него вырос, и было решено купить новый, 24-дюймовый. Мой драгоценный номер один, в который я вложил всю душу, я хотел сохранить. Однако он был приговорен к передаче мальчишки, живущему по соседству. Тогдашний я, третиклассник начальной школы, отчаянно сопротивлялся. Не помню, сопротивлялся ли я так раньше. Я настаивал, что новый велик мне вовсе не нужен, и даже познакомился с дядей, который работал в магазине велосипедов и попросил его спрятать моего друга. И тогда этот дядя мне сказал. Он сказал, что перенесет душу машины в новый велосипед. Я обалдел, а он прямо у меня на глазах достал шестиугольный ключ, В Вмиг открутил болт, удерживающий правый шатун, и торжественно заявил «Этот болт – самый важный из всех болтов в велосипеде, поэтому, если ты вставишь его в новый велосипед, душа машины тоже туда перейдет». Конечно, сейчас я уже понимал, что это был просто способ обращения с детьми. Однако в подседельной сумке моего нынешнего 26-дюймового до сих пор лежал болт от моего первого велосипеда, а вместе с ним и от второго. Вспомнив тот эпизод, я сказал Асуне, «Знаешь, когда ты прощаешься со старым мечом, есть способ сохранить его душу». А? Раперистка чуть приподняла голову, я выставил два пальца. «Даже два. Во-первых, Меч, которому уже не хватает силы, можно переплавить в слиток, а потом использовать его в качестве материала для создания нового меча. Во-вторых, просто держать старый меч в рюкзаке. Оба варианта имеют свои недостатки, но, на мой взгляд, это и придает им значимость. Недостатки? Какие? Во-первых, если ты переплавляешь их в слитки... то всякий раз, когда из монстра выпадает крутой меч, для тебя это испытание на силу воли. Перейти на этого выпаданца, но тогда прервётся линия. Можно, конечно, переплавить в слиток и его, чтобы сделать новый меч из них обоих, но тогда металла может оказаться больше, чем надо. Вот. Ну а если оставлять мечи в рюкзаке, естественно, возникнет проблема со свободным местом. И чтобы в данжонах постоянно носить при себе какой-то предмет, не выкидывать его. Это тоже требует силы воли. Ну и в любом случае, серьезные игроки будут над тобой смеяться. Когда я замолчал, Асуна, до сих пор сидевшая, уткнулась взглядом в колени, будто в раздумьях. Подняла голову и, вытерев слезинки кончиками пальцев, спросила. «А ты каким методом собираешься воспользоваться?» Я на стороне слитков, хотя интерпретирую это дело довольно широко. Не только с мечами, но и с доспехами и аксессуарами так поступаю. Ясно. Кивнула раперистка и снова улыбнулась. Эта улыбка была самую малость четче предыдущей, хотя оттенок грусти из нее конечно не исчез. Если бы только у сломанного меча хотя бы осколки можно было переплавить в слиток. На последние прошептанные ей слова я мог лишь глубоко кивнуть. Увы, даже осколки оружия, к которому Асуна с самого начала так прикипела, уже перестали существовать. Вернуть его душу уже невозможно. Я снова замолчал. Раперистка вздохнула и сказала. спасибо а -а. Переспросил я. Асуна не стала повторять, а вытянула ноги и встала со скамейки. Уже поздно. Надо потихоньку возвращаться на постоялый двор. Завтра пойду покупать новую рапиру. Ты мне поможешь? А, а ну конечно. Кивнул и я, и тоже поспешно вскочил. А, давай провожу. На это предложение Асуна слегка качнула головой. Возвращаться в Маромы нет настроения, так что сегодня переночую в Урбусе. Вон, смотри, постоялый двор. Я посмотрел, и точно... Прямо впереди светилась вывеска "In". Если подумать, в нынешней ситуации, потеряв главное свое оружие, выходить за пределы безопасной зоны просто-напросто опасно. Лучший вариант – переночевать здесь, а завтра – поискать рапиру на урбузском рынке. Кивнув, я вместе с Асуной прошел до постоялого двора, вход в который был всего-то в 20 метрах. и проследил, чтобы Асуна зарегистрировалась без проблем. Прежде чем Асуна поднялась на второй этаж, я помахал ей рукой, и на сегодня мы расстались. Естественно, у меня не хватило наглости заговорить о том, чтобы и мне остаться на ночь здесь же. Кроме того, мне сегодня ночью надо было еще кое-что сделать. Выйдя на улицу, я быстрым шагом вновь направился на юг, в сторону восточной площади Урбуса.